Роланд, Саша, Питер, Томас. Остался только один человек, о котором мы пока не поговорили, так ведь? Пришло время побеседовать о Флеге, хоть мне и не очень хочется о нем говорить. Иногда люди в Делейне звали Флега «человеком в капюшоне», иногда просто «черным». И он на самом деле был черен, несмотря на бледное, как у покойника, лицо. О нем говорили, что он хорошо сохранился, но это не звучало комплиментом. Он пришел в Делейн из Гарлана, во времена деда Роланда. Тогда он выглядел худым, астролицем мужчиной лет 40, А в конце царствования Роланда он выглядел худым, астролицем мужчиной лет 50. Но ведь прошло не десять, не двадцать, а целых 76 лет. Беззубые младенцы, лежавшие в колыбельках, когда Флэк появился в Делейне, выросли, народили детей, одрехлели и умерли беззубыми старцами в своих кроватях. А Флэг постарел всего на какой-то десяток лет. Конечно, это было волшебство, и хорошо иметь в королевстве настоящего волшебника, а не какого-нибудь фокусника, который вытаскивает из рукава голубей. Так говорили люди Делейна, боясь признаться даже себе самим, что не знают о Флэге ничего хорошего. Но, встречаясь с ним, Они поспешно переходили на другую сторону улицы. Действительно ли он пришел из Гарлана, где странные пурпурные горы дремлют в туманной дымке? Не знаю. Гарлан — волшебная страна, где ковры порой летают, а святые люди игрой на флейте поднимают ввысь веревки, лежащие в плетеных корзинках, крапкаются по ним и исчезают в небе. Многие искатели приключений из более цивилизованных стран, таких как Делейн и Андуа, приходили в Гарлан. Большинство исчезли так же бесследно, как святые в небе, а те, кто вернулся, сильно изменились и не всегда к лучшему. Да, Флэк мог прийти из Гарлана, но если и так, то это случилось не во времена деда Роланда, а намного раньше. На самом деле он появлялся в Делейне не единожды. Всякий раз под другим именем, но неизменно неся с собой тот же груз горя и смерти. Когда-то он был известен как Бил Хинч, главный палач короля. И хотя с тех пор прошло уже 250 лет, матери до сего времени пугали его именем детей. «Если не перестанешь ныть, придет Бил Хинч и заберет тебя», — так они говорили. Служа палачом при трех самых кровавых королях в истории Делейна, Билл Хинч своим топором оборвал жизни сотен, а может и тысяч узников. А до того, за 400 лет до Роланда, он явился как певец по имени Броусон. Стал близким советником короля и королевы и растаял как дым, развязав долгую и кровавую войну между Делейном и Андуа. А до того. Впрочем, никто толком не знал. Когда случилась эта история, даже сказочники не помнят. Флэк всегда являлся в новом обличии, Но две вещи оставались неизменными. Он всегда ходил в капюшоне, будто у него не было лица. И он никогда не становился королем сам, а был лишь нашептывателем, вливавшим тайно и незаметно в ухо короля самый страшный яд. Яд дурных советов. Так кто же он был, этот черный человек? Я не знаю. Где он блуждал в промежутках между своими появлениями в Делейне? Тоже не знаю. Неужели его никто не подозревал? Некоторые историки и сказочники вроде меня догадывались, что Флэк появлялся в делене и раньше, и это никогда не кончалось добром. Но они боялись сказать об этом. Человек, который прожил среди них 76 лет и состарился всего лишь на 10, без сомнения, чародей. А тот, кто прожил в 10 раз дольше, это не иначе, как сам дьявол. Чего же он хотел? На этот вопрос я, как мне кажется, могу ответить. Он хотел того, чего всегда хотят злые люди — иметь власть и с ее помощью творить зло. Самому быть королем не так интересно — Слишком часто головы королей выставлялись на шестах над крепостной стеной. Но советники, нашептыватели, такие люди, едва палачи заносят свой топор обычно тают, как тени на закате. Флек скрывал свои дела, как и свое лицо, и когда наступали великие бедствия, вызванные им, исчезал как тень. Потом, когда пожарища зарастали травой, а на месте развалин воздвигались новые здания. Когда появлялось что-либо годное для разрушения, Флэг приходил опять.